Глава 31. 2 октября 1998 года, 13.29. Марк быстро шёл по улице шо -Салей. Примечание Шо-Салей жаркое солнце. Конец примечания. Наверное, улицу назвали в честь жаркого солнца ещё до того, как здесь поднялись деревья, леса, кувра, Подумала ему. Пока что она больше заслуживала название «Улица холодной тени». Марк с облегчением увидел квартал Кувре, серую церковную колокольню, треугольный дорожный знак, школа «Сбрось скорость», коричневые указатели, учебный центр Франсиса и Адетта Тессер и гимназия Давида Дуе. Но главное — рубкий солнечный луч, с трудом пробивавшийся сквозь вату облаков. Он замедлил шаг, достал мобильник и проверил автоответчик. Новых сообщений не было, ни от Лили, ни от Николь. На ходу он набрал номер Лили, выслушал проклятые семь звонков. «Лили, это Марк, нам надо поговорить, срочно, перезвони. Я только что был у Карвили. Да, ты правильно расслышала, у Карвили. Лили, это очень важно, ничего не предпринимай, пока мы не увидимся. Ты мне очень нужна, Марк». Он нажал отбой и зашептал сам себе, почти не разжимая губ. «Перезвони, ну, пожалуйста, перезвони». Марк продолжал идти вперед, пока не добрался до шлюза Леш. Рыбаки все так же сидели, застывшие, словно изваяние. Канал медленно и лениво нес свои воды. Марк промотал номера, занесенные в память телефона. Николь. Еще не стих второй звонок, как ему ответил знакомый чуть надтреснутый голос: Алло? Марк вздохнул с облегчением. Николь, это Марк! Ты получил мое сообщение? Получила, получила. Я только что с кладбища как раз собиралась тебе звонить насчет твоих вопросов. А мне нечего тебе ответить. Ты виделся с Лили последним в Париже, понимаешь? Николь, я сейчас в Кувре. Только что был у Корвилли. Молчание, Орфей вернулся из Ада, без вредики. Марк пригнул голову. Николь, Матильда Корвиль дала мне конверт для тебя. Анализ ДНК, сделанный в девяносто году через отдел научной экспертизы французской полиции. Грандюк украл кровь Лили. В трубке послышался умоляющий голос Николь. «Марк, не верим. После того, что они...» Марк перебил ее. «Николь, открыть конверт должна ты. Так она мне сказала». В трубке снова повисло молчание, Марк лишь слышал, как хрипло дышит Николь. «Марк, где конверт у тебя?» «Да. Опиши его». Марк не мог понять, зачем ей это, но повиновался. Ну, обычный конверт стандартного размера, светло-голубого цвета, линялой лаванды. В таких всегда присылают письма из больницы, из лаборатории. Ты его открывал? Нет, честное слово, Николь, я ни в коем случае не открываю его, Марк. В этом я согласна с Матильдой да Корвиль. Не открывай его. Приезжай в Деп. Зачем только ты пошел к Корвилям, а сейчас бросай все и срочно приезжай. Николь закашлялась, этот разговор дался ей с трудом. Переждав еще один приступ кашля, она заговорила. «Марк, ничего никогда не бывает так просто, как нам кажется. Не верь Корвилям, ни единому их слову не верь. Они далеко, они все знают. Приезжай скорей, Надеюсь, ты не опоздаешь». Марку вдруг почудилось, что его со всей силы швырнули головой вниз в ледяную воду канала. Дыхание перехватило. Течение неудержимо влекло его на дно. «Куда не опоздаю, Николь?» «Куда я не должен опоздать?» «Не теряй времени, Марк, я жду тебя». «Николь!» Она повесила трубку. Марк стоял за бетонным столбом подальше от толпы, наводнивший Леонский вокзал, и изучал расписание поездов, которые я всегда носил у себя в рюкзаке Париж-Руан, 16.11, 17.29, Руан-Дьеп, 17.38, 18.24. До поезда, отходящего с вокзала Сен-Лазар, у него еще оставалось больше часа — «Значит, до прибытия в Дьепп он успеет дочитать тетрадь Грандюка». Шагая к метро в потоке пассажиров, Марк пытался вспомнить точные слова, которыми заканчивались вырванные страницы. Детектив находился на горе Монте-Рибль, куда отправился в свое ежегодное паломничество. В горах его застала гроза, он искал, где бы укрыться, а потом к платформе метро подкатил поезд. Перед Марком в вагон зашла молодая девушка, одарившая его сияющей улыбкой. На спине у нее висела гитара, ее черный гриф торчал из футляра, возвышаясь над головой девушки, делая ее похожей на жительницу Британи с традиционной прической бегуден. Лицо Марка приняло выражение присыщенного равнодушия, свойственное племени троглодитов, обитающих в подземных чертогах всех мировых столиц. Он прошел в дальний угол вагона, все возле окна и достал тетрадь Грандюка, перечитал последние строки на вырванных листках, а затем продолжил знакомиться с повествованием детектива. Дневник крыдюля Грандюка На дождь я уже не обращал внимания. Сердце колотилось, как бешеное. Я пёр на пролом, и вскоре вышел к небольшой хижине. Обычная пастушья хижина, на вид заброшенная, с древой крышей. Убогая, но всё же пристанище». Однако мое внимание привлекла не сама хижина, а горка камней, сложенная рядом, несколько булыжников, уложенных прямоугольником, сантиметров 30 на 50. Перед ними из земли торчал крест. У его подножия стоял горшок с кустиком желтого жасмина, даже не Можете представить себе мое изумление? Это была могила крупная могилка. Я попытался сам себя вразуметь, наверняка какой-то пастух похоронил здесь свою собаку: или баран, или козу, или еще какое-нибудь животное. Кого же еще? Дождь все так же лил, не переставая, и я укрылся в хижине, крыша протекала, и мне пришлось стоять, тесно прижавшись к деревянной стене. Я старательно гнала от себя мысль о том, что полуразмутая ливнем могила возле шаткой постройки могла, судя по размерам, принадлежать не только домашнему животному, но и младенцу, человеку. Когда дождь утих, я обследовал хижину. Мебели в ней не было, только широкая деревяшка, судя по всему, служившая временному обитателю ложем. Рядом с ней лежало скомканное серое одеяло, дырявое. На земляном полу имелись небольшие почерневшие углубления, следы кострища. Я определил, что огонь здесь разводили или несколько дней, или несколько недель назад. Повсюду валялся мусор пустые пивные банки, окурки и прочая дрянь, значит, кто-то использовал хижину в качестве сквота, а если только это не местные подростки облюбовали ее для своих вечерних посиделок. Вонь в хибарке стояла ужасная смесь мокрой земли и мочи. Гроза прекратилась лишь час спустя, на улице уже стемнело, но поскольку годы паломничества научили меня предусмотрительности, я не слишком расстроился, у меня был фонарик». А выйдя из хижины, я, меся ногами грязь, направился к могиле. С небес снова закапало. Молясь про себя, чтобы это оказались брызги с деревьев, а не начало нового ливня, я медленно продвигался вперед. Желтый круг света разрезал тьму передо мной. Вот и крест. Он представлял собой две обыкновенные ветки, связанные поперек. Веревка, соединявшая их, выглядела не новой и изрядно стершейся. Сколько здесь стоит этот крест? Год-два? Больше? Я посветил фонариком на горшок с растением, я небольшой специалист в ботанике, но даже мне показалось очевидным, что желтый жасмин вряд ли способен пережить зиму вне помещения. Следовательно, горшок принесли сюда не так давно, возможно, месяц-другой назад». Продолжить изыскание в темноте представлялось мне затруднительным. С деревьев капала холодная вода, температура быстро понижалась. Я прикинул, спуск с горы Монте-Рибль при свете фонарика займет у меня не меньше двух часов. И все-таки я оттуда не ушел. Я человек упрямый, вы, должно быть, об этом уже догадались. Я начал раскидывать камни, пытаясь найти то, что они скрывали, и не нашел ничего, кроме земли я понял, что следует вернуться сюда с лопатой и раскопать могилу, а не рыть же землю голыми руками. И все же я не собирался так легко сдаваться. Одной рукой я откатывал очередной булыжник, а второй светил себе фонариком. Каждые десять минут мне приходилось менять руку. Я чувствовал себя грабителем могил или членом какой-нибудь зловещей секты, темной ночью, в грозу, добывающим для своего ритуала труп, собачий, овечий, человеческий, все равно... Так ничего не обнаружив, кроме мокрой земли, я кое-как сложил камни назад. До своей БМВ я в тот вечер добрался только после полуночи. Еще час занял путь до заведения Моники Женеве, расположенного на берегу реки Ду. Разгулявшиеся непогоды и поваливший мокрый снег не давали развить скорость больше 20 км в час. Я промок до нитки и вымылся в грязи, пальцы кровоточили». Следующие десять дней меня преследовала жестокая простуда, и ради чего, подумать только, пару булыжников и собачьей могилы, при том, что отрыть собаку мне так и не удалось. Решительно это расследование сведет меня с ума. Так полагал я, укладываясь спать. Чтобы немного успокоить нервы, я позволил себе выпить целых три бокала соломенного вина матушки Женеве. На другой день я снова разыскал специалиста по охране природной зоны Монте-Риббель Грегори Море, того самого парня с типичной внешностью лесоруба, словно сошедшего с голливудской кинолентой, снятой в скалистых горах. Он уже несколько лет колесил по окрестностям горы на своем джипе, и логично было предположить, что ему-то известно и о хижине, и о могиле. Море удивился моему вопросу и не смог дать на него удовлетворительного ответа, что его явно задело. Да, про хижину он знал, она действительно служила временным пристанищем местным подросткам, которых, насколько хватало сил, он гонял. На могилу он не обратил внимания, но не сомневался, что в ней, скорее всего, и в самом деле похоронена собака. В горных районах Юра умевших псов часто закапывали в землю, сверху насыпая холмик из камней. Такие импровизированные надгробия можно видеть во многих местах по обочинам тропинок. Мне следовало вернуться на Монте-Рибль с лопатой и раскопать могилу, но я колебался. На завтра погода испортилась окончательно, температура упала до минусовой, и повалил мокрый снег, прошагать 2-3 часа. И ради чего? Прошлым вечером я уже пытался найти под камнями хоть что-то существенное, но ничего не обнаружил. Да и вообще, какое отношение к моему расследованию имеют заброшенные хижины и в лесу и куча камней перед ней? Разумеется, никакого. В результате я остановился в ближайшем местечке под названием Эндовеле и за чашкой кофе стал ждать, когда улучшится погода. Напрасный труд. С утра повалил густой снег, и я вернулся в Париж. Вот еще одна версия. Зашла в тупик, думал я. Расскажи я о своих находках на Зиму, он помер бы со смеху. Только представьте себе раскопать собачью могилу. В тот день, 23 декабря 1986 года, я совершил ошибку. Правда, тогда я об этом ещё не догадывался. Может быть, единственная ошибка за 18 лет расследования. Но, боже мой, какую грубую. Да, оправдание у меня было море, снег, холод, плохое самочувствие, невезение, сарказм назыма. Но разве дело в оправданиях? Я, крыдюль-грандюк, образец упорства и скрупулёзности, не довёл дело до конца, струсил и бросил расследование на середине». Единственный раз в жизни, клянусь вам, но это был тот самый раз, когда выпускать ниточку из рук ни в коем случае не следовало. Впрочем, я снова забегаю вперёд, извините. И так шёл 1986 год, цена браслета поднялась до 60 тысяч франков, и по-прежнему ни одного отклика на объявление. Я продолжал трудиться, пытаясь не обращать внимания на первые признаки утомления и скуки, чётко планировал свои будущие действия, съездил в Квебек... В Шикутьми познакомился с читой Бернье, бабушка и дедушка Элизы Розы с материнской стороны, впустую. В мой план также входило более близкое знакомство с витралями, и к исполнению этого пункта я приступил не без удовольствия. Лилей тогда было около шести лет, марку восемь. 21 июня 1986 года я проводил вместе с ними. Стояла дикая жара, тогда как раз проходил музыкальный фестиваль, и Лили в первый раз выступала на летней прибрежной эстраде, с городским оркестром Дьеппо исполняла две фортепианные пьесы. Лили в хорошеньком зелёном платьице, с белокурыми кудряшками, была в оркестре единственным ребёнком. Потом мы пошли угощаться к Николь в её передвижную закусочную. На Родищу на улицах было пруд-пруди. Николь показалась мне такой жизнерадостной, какой я не видел её никогда. Она страшно гордилась внучкой, её музыкальными талантами. Пока Лили играла сонату Шопена, Николь была почти счастлива. Я, не отрываясь, следил за ней глазами, хотя она этого, конечно, не замечала. Её взгляд был прикован к сцене. Там праздновала свой триумф Лили. Халат в брызгах масла так и оставался на Николь распахнутом. Она ни разу не вспомнила о том, чтобы стянуть его пола на груди». Немного погодя, мы уселись на траве, Лилиф забралась ко мне на колени и с аппетитом уплетала блинчик и вдруг спросила, как меня зовут. «Крыдюль, крыдюля-дедуля». Она мгновенно окрестила меня этим именем. «Крыдюля-дедуля». Интересно, она помнит тот вечер? Из честного детектива и бывшего наемника я превратился в доброго дедушку. Марк со своей стороны торопился домой, в квартал Поле, на улицу Пашоль. но «Ну, пошли скорее», — без конца отеребил он бабушку. Он спешил на четвертьфинальный матч Кубка мира. Франция играла с Бразилией. Марку не пришлось долго нас уговаривать, мне тоже хотелось не пропускать игру, и я с большим удовольствием посмотрел бы ее в компании Марка. Николь разрешила нам с Марком пойти домой. Они с Лилей решили остаться на пляже. Потрясающий вечер». Когда Платини в самом конце первого тайма, после того, как Стопера незаметно пихнул бразильского вратаря, сравнял счет, мы с Марком бросились обниматься. За четверть часа до окончания матча Жоэль Батс, вытянутой рукой, отбил пенальти Сократеса. Футбольный шедевр, и Марк изо всех сил сжал мне колено. Мы оба возмущенно заорали, когда арбитр, вот сволочь, не засчитал нарушение правил, хотя своими глазами видели, как бразилец ударил Беллона. Это было уже в дополнительное время. Наконец, Луис Фернандес забил решающий гол, и мы счастливые побежали на улицу, куда выспали все соседи. Незабываемый вечер. 1986 год. Кридюля-дедуля. Команда Франции вышла в полуфинал, чтобы сразиться с тевтонами. Да, вынужден признать, к расследованию всё это имело самое отдаленное отношение. А что нам было расследовать? К 1986 году я уже практически потерял веру в успех.